Глава 24 Чем ближе становился день весеннего равноденствия, тем больше активничали феи. На мультяшных персонажей здешние крылатые походили не особо. Одевались вовсе не в лепестки цветов, характер почти поголовно имели скверный, а размеры их соответствовали людским. Даже, скорее, превосходили. Рост у большинства фей был баскетбольный, хоть сейчас команду собирай и в женскую лигу отправляй. Впрочем, нет, с женской лигой я погорячилась, их бы там ветром сдуло или противники бы раздавили. Фигуры у фей были тонкие, стройные, Кейт Мосс от зависти бы померла, как и любая модель лет десять назад. Это сейчас, когда бодипозитив процветает, в них бы пальцем тыкали». А так они даже на фоне хрупких эльфок прозрачными казались. Странное сочетание на самом деле. Башни-колокольни, но худые, запястья тонкие, тали осиные. Деда-кош, когда их видел, кряхтеть обычно начинал. Руки у него чесались всех фей отловить, связать до салом накормить. Ну, пока на людей хоть немного похожими не станут. Но пусть и их было не за что... Зато смотреть в некотором роде приятно. Все красивые, с идеальной кожей и густыми волосами, как в рекламе шампуня. Впрочем, красота красотой, а опетляния эти коридорные меня уже раздражать начинали. Куда ни пойдешь, везде надо быть готовой, чтобы на тебя вот это вот чудо с крыльями не вылетело. Облетит и дальше полетит. С они, к счастью, редко кого сбивали, чемпионат все же на маневренность предстоял. Зато неожиданными появлениями пугали изрядно. Сверху, справа, отовсюду могли спикировать. Удивительно даже, как со своими длинными ногами так ловко в повороты вписываться умудрялись. — Ты ничего с ними сделать не можешь? — спросила у змея Плаксива в один из дней после того, как поймала себя на том, что даже, извиняюсь, в туалете сижу теперь, прикрыв голову руками точно солдат какой в окопе. А что с ними мне делать, а?» — вскинул брови декан. «На булавки наколоть и на стену повесить». Воображение быстро нарисовало красоток развешенных по драконьей комнате. «Ну нет уж», — фыркнула. «И вообще, булавок такого размера в природе не существует». «А магия трансформации им на кой?» «Потерпи, Маш, неделя всего осталось. «Старо пройдет, поутихнут немного. По крайней мере, те, кто на следующий этап не прорвется». «Вот-вот, это ведь только отборочные. А что тогда перед финалом будет?» Вздохнула грустно. Поболтав с драконов еще какое-то время, я отправилась в свою комнату спать. Вернее, это змей меня выгнал, опять по делам государственной важности спешил. Точнее, академической. Покинув кабинет декана, зашагала в крыло факультета природной магии, стараясь держаться поближе к стене, при этом пригнув голову. «Ночь ночью, но нафей и после отбоя напороться можно, а мне этого как-то не особо хочется». Уже почти дошла до цели, как вдруг меня за руку схватили. «Машка!» Голос услышала раньше, чем успела закричать. «Змый? Чего тут делаешь?» В смысле чего? Соскучился, взяла, пропала на два месяца. А я гадай, убил тебя, мой братец, за нарушение правил, или просто в чулане запер? Пояснил дракон. Стыдно стало. Действительно, как с людского мира в Йоль вернулись, так и все. Виделись только однажды, когда самого светлого и самого темного из горы ночей помирить решила. Но тогда. Не говорили толком, не успела змыю ничего объяснить даже, а потом снова режим тишины, как на подводной лодке. — Ох, надо бы рассказать все как-то, ну, чтоб не обиделся, да вот только как! — Расслабься, мне уже эльфа-принц твой выдал все, — усмехнулся Змый. — Сказал, некоторым не нравится наше общение. Бояться за твою душеньку светлую, что я ее в самый в свой мрак затяну. А некоторые это змей, значит, тут э, даже телепатом быть не надо. Я, вот и сказать даже ведь нечего. Хотела вас помирить сначала. Понимаешь, змеи не понимает просто Змей боится, повторил дракон. «Может, и не зря даже. Ладно, Маш, рад, что у тебя в порядке все. Правда, не думал, что ты из таких...» «Из каких таких?» «Которые, начав отношения, про всех друзей забывают, и которым мужчины диктовать могут с кем им видеться, а с кем нет». «Тут другое!» — вздохнула. «Дело-то не в том, что мне диктуют, а в том, что отношения...» И доверие рушить не хочется. «Какое же доверие, если он тебя не пускает?» — фыркнул Змый. «Скажи честно, ревнует ко мне?» «Ревнует. Чего скрывать? Действительно же есть такое. Да и не скрыть это от телепата. Вот видишь...» «Так, ладно. Чего ты от меня хочешь?» Я разозлилась. «Или просто отчитать пришел?» И ведь не объяснишь толком и не... Ой, сложно все. Я? Повеселиться хочу со своей подругой, как раньше. Вот как раньше точно не выйдет. В другие миры пока не хожу. А что? Веселье у нас от мира теперь зависит. Здесь тоже можно, ведь... А... Здесь? Я задумалась. Против перехода в змеи был весьма категоричен. А если мы здесь повеселимся, так может и ничего страшного, глядишь заодно и увидишь, что брат его не такой больше. Там и до примирения недалеко, тем более по змею и правда соскучилась, да и не собираемся же делать ничего такого. Здесь. Скоро чемпионат у фей. Может, подгадим им? Потирая ладошки, спросил коварный искуситель. Подгадить феям стало последней каплей. Хорошо, только без поцелуев и обнаженки. Знаю, знаю. Прищурился змей. Тем более ты сама меня тогда раздела. Нет, Змей все равно узнает. Вздохнула, пропустив мимо ушей глупое замечание. Он ведь мысли читает. Как это и кстати, да и скрывать ничего не хочется. Может, спросить у него? О том, что мы правила Академии нарушить собираемся, шутишь, что ли? Он ведь сам их написал и бледет весьма строго. Кмыкнул, Змый. Давай лучше научу, как мысли прятать. А насчет «не хочется»? Представь просто, что это сюрприз. Такой. Учить меня дело сложное, проговорила почти согласившись. Может артефакт какой раздобыть, а? Ты же говорил, что у Алекса был такой. Артефакты против нашей телепатии бессильные, твоего бундуэля, я в первый день же и считал. Зря он старался, стог. А что тогда остается? Тренировки дыхательные. «Именно. Вдох-выдох, вдох-выдох, ну и пара других фокусов. Когда мысли чистые, читать ведь нечего. А, остальные амулеты, камни — ерунда Гималая. Все же мы древние, — пояснил Змый. Так что, есть сейчас время?» «Сейчас?» — А двой уже был, да, и завтра лекции. — А, а когда, когда еще? Или будешь змея избегать, пока снова не свидимся? — Иначе все равно мимолетом подумаешь, а он узнает, копнет и не пустит тебя никуда, — фыркнул дракон. — А может, не подумаю, — поспорила ради приличия. — Подумаю, и еще как. Язык за зубами я держать не умею а в мыслях у меня и вовсе кавардак творится. — Вот именно. Значит, решили, куда пойдем? — О! А вот это проблема. В немагический квадрат по морозу тащится такое себе удовольствие. Змы не змей, он ледяной, об него не согреться даже. В комнату тоже нельзя, мрак там. Лучше пусть в неведении будет. Узнать-то все равно завтра узнает от него не скрыться, но, может, хоть часть утаить сумею. В другие меры тоже не вариант, это уже слишком будет. Хоть посреди коридора садись, да и здесь. Блин, преподаватели порой шлындают, а то и фея какая налетит, чтобы они крылья себе переломали. — Может, пойти в русалочьи пруды? — предложил Змый. — Там ведь всегда тепло. Ага, а обратно я как добираться буду. Там только в воде тепло, а на поверхности такой же мороз, что и везде. Фыркнула. Вот представляю уже себе эту картинку. Замерзшая насмерть Маша в купальнике, ледяная скульптура, почти как девушка с веслом, только девушка с ильменями. Э, э, Хихикнул дракон. Или рейтозами, или. Голыбужиком. Вариантов у тебя много. — Значит, расходимся? — скинула брови. — В статую превращаться не желаю. Но на самом деле авантюра мне уже начинала нравиться. Соскучилась я по такому драйву. Нет, со змеем, конечно, весело и хорошо, но совсем по-другому. — А может, в подвалы Академии спуститься? — Выдвинул змея новый вариант. — Там пусто обычно, самое то... Подвалы? Честно говоря, звучало страшновато. Вдруг там призраки водятся или чего похуже? Призраков не существует. А похуже тебя я даже и представить что-то никого не могу. Фыркнул дракон. В крайнем случае всех своей самообороной распугаешь. Ну, так как? Ладно, идем. Вздохнула я. И мы пошли змы как и его брат, знал территорию замка на отлично. Мы спускались все ниже и ниже по каким-то лесенкам и переходам. Петляли по коридорам, периодически прячась в нишах от профессоров и нарушавших правила студентов. «Что это?» — спросила я мысленно в один из таких моментов. «Нам со Змыем пришлось влезть за огромную вазу, ожидая, пока мимо пролетит фея». Места за вазой было совсем немного, так что дракон стоял ко мне в упор. На шее я ощущала его холодное дыхание, от которого мурашки размером с тараканов бегали, а вот пониже талии... — Где? — усмехнулся дракон. — Там, где в меня что-то тыкает. — пояснила, немного покраснев. — Ах это! — уточнил Змей. Нечто твердое тыкнуло сильнее, а после дракон выбрался в коридор, вертя в руках дубинку. Откуда взял? Вот готова поклясться. Пару минут назад ее у него не было. Нашел? Пожал плечами змый. Защищаться буду, если вдруг что-то похуже тебя с рейтузами встречу, а то у тебя самооборона, а вот у меня ничего, У тебя дракон, возмутилась. «Выкинь каку и пошли уже дальше, а то так до рассвета не доберемся!» Впрочем, как и любой мальчик, вне зависимости от возраста, Дубинку змеи выкидывать не стал, а скакал, размахивая ей на манер сабли, периодически пытаясь проткнуть меня. «Пять тысяч лет, а ума нет!» — вздохнула я в очередной раз, уворачиваясь от несчастной деревяшки. «И долго нам еще...» «Пришли!» Змый указал на неприметную дверку. «Открывай». «А почему я?» «А потому что там заперто». «Нет, я могу, конечно, огнем шарахнуть, но согласись, просто толкнуть — это менее энергетически затратно и более незаметно». Я согласилась и толкнула. За дверью нас ждали темные ступеньки вниз, а после — целая система переходов и комнат без окон. «Это... что здесь такое выстроили?» Я вскинула брови. «Склады стратегического назначения», — туманно пояснил дракон. Он поджег несколько факелов, магических светляков в подвалах не имелось, а после шустро свернул налево, еще раз налево, а после направо. В итоге мы пришли в просторный зал, вполне себе оборудованный для жизни. А стратегия, случайно, заключается не в том, чтобы сюда нерадивых студентов ссылать, спросила я с любопытством, осматриваясь. Гляди-ка, и диван большой, и кровать, и стол, даже даже винные бочки. Номер ну, люкс, разве что кабельного ТВ не хватает. Нет. Хотя некоторым подобное и не помешало бы. Это так. Пережитки паранойи моего брата. — А ты откуда о них узнал? — От сказочного верблюда. Я себе давно это место облюбовал. Телепортируюсь сюда, если хочу в замок инкогнито проникнуть. — Ну что? Так и будем глупости спрашивать или приступим? — Приступим. Только последний вопрос. Ну. «Если ты самый темный из горы ночи, а змей самый светлый, то какой тогда змей?» «Он говорит, что самый нормальный, но врет. Нормальных среди нас нету